Глава 94 Мазарин все не могла оправиться от двух страшных потерь. Кадис и Сиена были тайными двигателями ее жизни, телом ее и душой. Расставшись с ними, она утратила себя. Души не стало. Осталось одно тело, чужое тело которая двигалась, писала картины и старательно играла роль счастливой новобрачной. Тело, в котором помимо ее воли начиналась новая жизнь. Тоска Мазарин никак не сочеталась с ее состоянием. Она почти не вспоминала о крошечном существе, которое постепенно росло в ее утробе. Все вокруг сделалось невыносимым. Горло жгли сухие рыдания по двум неоплаканным мертвецам. Больше нечего было ждать. Не стало причин считать минуты, открывать глаза по утрам. Она работала дни напролет, словно хотела затеряться в бесконечных мазках. Писала непроницаемую черноту, проступающую сквозь ослепительную белизну, кошмарную бездну, в которую скользила ее душа. Только черное и белая, ни капли другой краски. Те, кто видел полотно Мазарин, написанные в тот период, дивились исходящей от них силе. Казалось, что эти черно-белые картины созданы в зените жизни и творчества. А Паскаль с каждым днем становился все счастливее. Во время медового месяца на Лагодии Горда Мазарин призналась мужу, что беременна, и с тех пор он не уставал баловать ее. Все складывалось просто великолепно. У психиатра прибавилось пациентов, и он был как никогда близок к исполнению своей мечты. Счастье Паскаля омрачал лишь разрыв Сары и Кадиса. Он хотел поделиться радостью с родителями, но они замкнулись в себе. Сын сообщил обоим о скором прибавлении семейства, но ни отец, ни мать не ответили. «Ты куда так рано?» — спросил Паскаль, застав жену в дверях. «Это что-то новое. Ты что, не будешь сегодня работать?» «Я хочу пройтись. Пора бы уже бросить эту дикую привычку ходить босой». «Не могу. Ты можешь простудиться. Снег на дворе». Я должна его почувствовать. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, я ненадолго. И Мазарин поспешно поцеловала мужа. Девушка отправилась в Данцикский пассаж. Она чувствовала, что непременно должна увидеть Кадиса, а иначе сойдет с ума. Снег напоминал об учителе. Скрип тонкого наста под ее ступнями звучал, как музыка. В памяти Мазарина оживали их бесконечно счастливые вечера, возняя смех, капли краски, прикосновение, звенящая радость, полотна полной поэзии, дерзости, дуализма. Отяжелевший от бремени Мазарин ощутила почти забытое возбуждение. Остановившись на тротуаре у фасада Ларюш, девушка подняла глаза — Жалюзи, как всегда, были наполовину опущены. Мазарин представил учителя посреди хаоса мастерской, в облаке табачного дыма, с вечным бокалом виски в руке. Зачем она пришла? Ведь он все равно ей не откроет. Пришла, потому что не могла по-другому. Бесконечные терзания убивали ее. Ей нужно было его увидеть. Нужно было, чтобы он увидел ее. Увидел, какой она стала, и понял, что она, возможно, носит под сердцем его ребенка. Она пришла, чтобы вновь почувствовать воздействие его зловещих и целительных чар. За то, чтобы вновь его увидеть, не жалко было заплатить любую цену, даже отдать жизнь. Мазарин застыла на тротуаре, вглядываясь в окна студии, и слушая бешеный стук собственного сердца. За занавесками мелькнул знакомый силуэт. Девушка не сомневалась. Учителю кратко и наблюдает за ней. Его взгляд проникал сквозь оконное стекло. Его дыхание обжигало, заставляя забыть о стуже. Его губы вновь впивались в ее губы. Его язык касался ее десен. Его поцелуй доходил до самого сердца. Беременно. Автоответчик поведал эту новость счастливым голосом Паскаля. Кадис выслушал сообщение добрую сотню раз, а потом разбил телефон о стену. «Его малышка беременна!» Она была рядом, в двадцати шагах и совершенно недосягаема. Черное пятно на фоне девственной белизны – Пальтот опорщилось на животе. Босые ноги тонули в снегу. Он вовсе не желал ее видеть. Нет, желал. Хотел. Не хотел. Хотел. Чертовы сомнения. Разум приказывал оставаться на месте. Держать себя в руках. Зачем она пришла? Почему не выбросит его из головы раз и навсегда? Неужели она не понимает, что означает его молчание? Он же умоляет ее не приближаться, бежать прочь, пока не стало слишком поздно для всех, пока они не совершили еще какое-нибудь безумие. Он никому не хотел причинять боль, ни ей, ни сари ни Паскалю. Он и сам хотел излечиться, похоронить желание в самом дальнем углу души, жить, сохраняя равновесие между всем и ничем» пройти по краю смерти и не сорваться. Совладать с вожделением было не в его власти. Страсть подстерегала Кадиса, словно голодное чудовище, готовое броситься и растерзать добычу. Ее нельзя было подпускать слишком близко. Прежнего Кадиса больше не существовало, а новый даже не уверен, что жив. Изучив все до единой ловушки, который расставляет человеку жизнь, он хотел лишь одного — растянуться голым на холсте, заснуть и не просыпаться. — У меня есть для тебя подарок, малышка, — прошептал Кадис, отходя от окна.